Уточняю на водку и нажимаю на спуск. Выстрел прозвучал как гром в ясном небе, разорвав ночную мглу своей вспышкой. Выстрел был точным. Передняя машина, а это действительно была легковая машина, загорелась. Снаряд попал в бензобак, вспыхнув как факел, она осветила дорогу и всю колонну шедших за ней машин. Это были грузовые автомобили, тащившие на прицепах орудия. Автомобили марки «Опель Блиц» были крытыми фургонами, и что в их кузовах не было видно. Молниеносно перекидываю прицел в хвост колонны и произвожу второй выстрел. Теперь мы уже все действовали как один организм. Каждый знал свое дело, и напоминать о том, что надо заряжать, излишне. Командир корректировал огонь орудия. Немцы заметались. Начали выпрыгивать из фургонов на дорогу и бросаться в стороны. Колонна оказалась довольно длинной. Произвели еще два выстрела в самую сутолоку. Это уже на уничтожение. Пробка получилась хорошая. Немцы не успели ничего сообразить. Я видел, как сразу же на полотне дороги падали сраженные солдаты. Это наши десантники открыли пулеметный огонь. по метавшимся и убегавшим в темноту немцам. В это время произошло еще четыре взрыва. Это взорвались мины, которые не сработали вовремя, а теперь видимо убегавшие немцы на них напоролись. Создалось впечатление, что огонь ведет не одно орудие, а много. Это, конечно, сыграло не малую роль в том, что отдельные солдаты остались на месте и подняли руки. Теперь уже достаточно хорошо было видно. что на нашу засаду напоролась какая-то артиллерийская часть или во всяком случае остатки части. Было около двух батарей в этой колонне. На дороге пылали четыре тягача с прицепленными к ним пушками 75 мм калибра. Эти пушки мы хорошо знали. Они ловко бьют по нашим танкам и самоходкам. Потом мы увидели, что в кузовах было достаточно снарядов. Всего в колонне Было одиннадцать машин. События развивались молниеносно. Бойцы из нашего десанта, возглавляемые Иваном Вишневским, бросились вперед горящей немецкой технике и автоматами довершали начатое дело до конца. Те, кто не успел убежать в ночную темноту и оказывал сопротивление, были опасны, и бойцы поливали их огнем из автоматов. В сполохах горевших машин... Мне хорошо было видно стоявших на обочине немцев с поднятыми вверх руками. Боясь, как бы огнем нашего орудия не накрыть своих ребят, командир приказал прекратить огонь. Мы, конечно, понимали, что это только часть той колонны немцев, которая пыталась перескочить по этой дороге, и, возможно, там в лесу оставалась основная масса отходивших остатков немецких частей. Наверное, это авангард. А теперь последует ответный огонь в нашу сторону. Поэтому Сидоренко приказал усилить наблюдение и держать под прицелом полотно дороги. Но ведь немцы не знали и не могли даже предположить, какими силами мы их встретили. Так что если поставить себя на их место, то разумнее всего им было бы больше здесь не соваться, а искать другой путь. Так рассуждая, мы не ослабляли внимания за происходящим на полотне дороги. и держали, как говорится, руку на спусковом крючке. А события между тем происходили настолько быстро, что уже через несколько минут я услышал гроudийный выстрел. Поначалу не понял, откуда и кто, но вскоре стало ясно: ребята отцепили пушку от машины, развернули и дали перцу вслед убегавшим немцам. Благо снарядов было много. Такой поворот дела усилил нашу огневую мощь. И Вишневский оказался просто молодцом. Он не только о ладьи может печь, но и в бою быстро мыслит. Нахочев и распорядиться умеет толково. Его ребята вертелись, как волчки. Двое занялись пленными, а он еще с двумя бойцами осмотрел быстро все тягачи и вытряхивал спрятавшихся в кузовах немцев. В легковой машине были обнаружены вещи убитого офицера и чемодан со штабными документами. В каком звании был немецкий офицер разобрать было трудно. Он был в куртке без погона, но вот два креста на его груди и офицерская одежда говорили о том, что это не простая птица. Я остался в самоходке за командира, а Серафим Яковлевич, наказав нам не ослаблять наблюдения и в любую минуту быть готовым открыть огонь, побежал к горящей легковой машине. Может быть, там есть еще что-то интересное и важное. Чемодан со штабными документами и картами надо немедленно передать Камбату. Наша стрельба, конечно, привлекла внимание и других самоходок, расположенных на правом фланге. Сидоренко еще был возле горевших машин, когда, как градивульварка, подскочила самоходка, из которой выпрыгнул капитан Приходько и, оглядевшись, направился к головной машине фашистской колоны. Он, по-видимому, заметил там Сидоренко и пошел к нему. Чтобы узнать все из первых рук. Откуда-то появились наши солдаты, которых я раньше не видел. Видимо, были где-то здесь рядом. Они бросились тушить горевшие машины, выбрасывали на снег вещи из кузовов и забрасывали какие-то тлеющие тюки. Пленные немцы под охраной двух бойцов, выстроенные вдоль аграды, смотрели на все в недоумении. Вероятно, еще не успели толком понять, что произошло. С тыльной стороны подъехал бронетранспортер, из него начали выпрыгивать на дорогу наши разведчики. Среди них я узнал Ивана Кислова. Мы с ним уже встречались на Наревском платформе, и с тех пор я его не видел. Я еще подумал, что надо с ним поговорить, как только немного все успокоится. Пленных передали им, а их оказалось восемнадцать человек. Это несчитая раненых, которых еще не приобщили к общей группе. Командир заметил комбата и пошел ему на встречу. Я видел, как он ему докладывал о произошедшем бое. Прихвочка пожал его руку, видимо поблагодарил и похлопал по плечу. Понемногу начала всех успокаиваться, но мы с заряжающим продолжали находиться в машине и наблюдать. Но уже не верилось, что немцы посмеют снова здесь сунуться, ведь это было глупо. В то же время до утра. Было еще много времени, и всякое бывает. Подумают, что мы успокоились и рванут снова. Ведь мы иногда такие хитрости устраивали. Помню на платдарме у Нарева пошла наша разведка и напоролась на немецкую. Завязал с собой. Понесли мы потери и стали думать, как быть. Теперь немцы насторожились и уже не пролезть. Однако наши разведчики через пару часов повторили поиск на этом же месте. и не впустую, потому что сделали правильный ход, поэтому мы помнили такое дело, ни минуты не ослабили своего внимания. Но все же я посоветовал Ивану разрядить пушку, а то вдруг нечаянно нажмешь на рычаг и беды на свою голову наживешь. Уже потушили горевшие машины, начали растаскивать уцелевшие, некоторые выруливали на обочину. И своим ходом отгоняли в сторону поселка. Командир вернулся к машине, передал благодарность Камбата. Впервые за все это время мы спокойно сели на броню и закурили. На душе было спокойно. Сколько же прошло времени с момента начала боя? Оказалось, что час с небольшим. Да, время в бою измеряется разными величинами. Бывает, что оно тянется вечностью. А бывает, что пробегают мгновенно. Мне показалось, что в этот раз время тянулось долго. Это, вероятно, потому, что мы мучительно ожидали и терялись в догадках, не могли предположить, как все обернется. А теперь, когда все уже позади, на душе стало легче, как отмякло все, наступило расслабление, и почему-то захотелось поспать. Командир смотрел на нас с Иваном. с отцовской заботой и когда мы привалившись к броневому колпаку противооткатных устройств начали дремать он не сказал ни слова только как-то особенно ласково произнес вздремните ребята а я посижу рядом и мы вздремнули почти до рассвета среди личного состава нашего самоходного артиллерийского дивизиона было много моих сверстников все мы пришли на пополнение Еще на Украине нас молодых солдат и сержантов после обучения в полковой школе боевалые и умудренные боевым опытом воины приняли в свою среду очень хорошо. Я ни разу не ощутил пренебрежительного отношения ни к себе, ни к таким как я. Такое отношение к нам только поднимало их авторитет, и мы с уважением смотрели на старых солдат, на их гимнастерки, на которых гордо горели ордина и медали. Мы старались им подражать, учились у них всему хорошему. Для меня таким примером был Саша Верхоланцев, наш Комсомольский вожак. По его рекомендации я стал готовить себя для вступления в партию. Таким же хорошим и за душевным товарищем был Николай Иванов, здоровенный парень, коренной сибиряк. Жаль, что погиб после боев под Тарунью. Много таких, как я. Уже никогда не вернутся к своим родным Они навсегда остались лежать на дорогах войны Среди пополнения 1944 года Вместе с нами пришли в дивизион И бывалые ребята Которым военная судьба уготовила послужить Теперь на самоходках Такими были Алеша Ларченков Который после госпиталя Учился вместе с нами в полковой школе Илья Федосеев И другие ребята Илья Федосеев Они уже хлебнули боевой жизни, им приходилось отступать в трудное для нашей страны время, а теперь они познали радость наших побед. Навсегда запомнились мне мои боевые товарищи: Валентин Моисеев, Василий Чернышов, Семен Поздняков, Коля Воронков. Мы были одногодки, для всех мы были молодыми воинами, и никто нас никогда не называл по отчеству, нас редко называли даже по фамилии. Чаще просто по имени, но таких как наш механик-водитель Николай Иванович Лукьянов мы обязательно величали. Это создавало именно ту основу взаимоотношений, которая способствовала поддержанию настоящей товарищеской атмосферы, без которой немыслимо было само существование крепкой солдатской среды. И если кто из молодых попадал в просак, он никогда не был объектом насмешек. Он всегда находил поддержку и сочувствие как среди себе равных по возрасту, так и тех, кто годился ему в отцы. Мы почему-то любили Степана Михайловича Сазонова, вероятно, по той причине, что он никогда не унывал. Он постоянно был в веселом настроении, умел увлекательно рассказывать о море. До войны он был торговым моряком и за годы странствий по морям и океанам повидал немало. Интересный. Я очень начитанный человек. У него всегда были шутки к месту, а самое ценное в этих шутках – они были умными. Понапрасну он не шутил, он умел выбрать момент, чтобы разрядить обстановку, когда вдруг становится не в моготу. Он знал много стихов, которые умел читать в лицах. Мне он нравился своей рассудительностью. Он жил по пословице: семь раз примерь, один раз отрежь. Ему было давно за сорок, но этого не чувствовалось, когда с ним общались мы, восемнадцатилетние мальчишки. Мы сами тянулись к нему. Вот в таком солдатском коллективе мы ему жали и постигали смысл жизни. Это помогало нам быть такими, как этого требовала наша фронтовая жизнь. Вместе с бывалыми солдатами мы составляли один боевой организм. Мы учились у старших военному мастерству, а они учились у нас. Нашему молодому Зодору, одним словом, мы дополняли друг друга, и это было здорово. До рассвета осталось совсем немного, около часа. Командир поднял нас, как только пришел связной от Камбата, с приказом сняться с огневой позиции и выехать на окраину поселка, где будет поставлена дальнейшая задача. Там вытягивалась колонна батареи, загудел мотор. И мы выскочили из за ограды на полотно дороги, развернувшись влево, остановились. Ребята из нашего десанта уже стояли на обочине, быстро вскочив на броню, расположились возле пушки, и мы помчались на указанное нам место. Вишневский что-то рассказывал ребятам на украинском языке, они смеялись. Мне не было слышно, о чем он там шутил, но глядя на их веселые лица. И мне стало весело. Минувшая ночь принесла душевное удовлетворение всем. Другие самоходки уже были в колонне, мы пристроились сзади, но командир приказал занять свое место, и мы выполнили его приказ. Колонна двинулась, как только командиры машин после небольшого совещания разбежались по местам. Наш маршрут лежал в город Хойница. Там шли бои за обладание городом. По-видимому, нам предстояли бои в городе. Стрельба доносилась и северной части города. Восточная часть была уже нашей. На окраине нас встретил начальник штаба нашего дивизиона, капитан Искрячев. Уже на подходе к городу мы увидели всполохи идущего боя. Немцы вели артогонь по улицам, занятым нашими подразделениями. Уже светало, и утренний свет сливался со светом пожарищ. Горевшие здания стали просматриваться не так фантастично, как в темноте. Над городом стоял дым. Особенно сильно дымило в стороне железнодорожного вокзала. Наверное, горел мазут. Комбат вылез из машины и подошел к начальнику штаба. Мне было видно, как он показывал нашему комбату что-то на карте. Моторы продолжали работать. Мы, высунувшись по пояс из боевых отделений, с интересом изучали окрестное строение и уходившие ровной линией вглубь города, улицы. Всюду двигались войска, по обочине дороги шла пехота, а по брусчатой мостовой двигалась техника. Навстречу этому нескончаемому потоку выбирались санитарные машины, а по другой стороне обочины шел поток пленных. Пленных немцев было не так уж и много, но колонна растянулась почти до первых домов, И создавалось впечатление, что их много Получив указание, комбат повел нашу колонну в указанное место Искричев стоял на камне и внимательно осматривал каждую самоходку Обогнув станционное строение и выехав за полосу черного дыма, батарея остановилась К машине комбата подбежали два пехотных офицера Вероятно, они давно нас ждали, так как на шинели у них были накинуты плащ-палатки Значит, мы с ними будем взаимодействовать, подумал я. Камбат подал сигнал, означавший сбор командиров машин. Сидоренко выскочил на избитую машинами дорогу. Мороза сильного не было, а за день видимо немцы здесь натоптали. Грязь прилипало к ногам. Серовим Яковлевич подождал, когда к нему подойдут остальные командиры стрелковых подразделений. Вернулись быстро. И началось рассредоточение самоходок, на случай, если вдруг налетят мессеры, а то еще того хуже, если рамы, тогда невесело будет, накроют нас арт огнем, греха не оберешься, такое бывало. Выбрав маломальски подходящие места для самоходок, забросали кто чем, кто щитами, кто валявшимися повсюду дверьми, но замаскировали, больше не о чем. Деревьев и кустарника поблизости не было. Ждать пришлось недолго, минут через тридцать командиров машин вызвали вновь. На этот раз окончательно все вопросы взаимодействия были увязаны.